Диарея и дизентерия. Если вы отправились в одну из стран третьего мира, где вода и пища вызывают у вас подозрения, возьмите с собой достаточный запас капсул, таблеток или жидкого экстракта чеснока. Они всегда вылечат вас от расстройства желудка. Для доктора «Морковицы» Первое знакомство с чесноком произошло во время Первой мировой войны, когда ему было приказано изучать возможности предотвращения и лечения желудочно-кишечных инфекций. Четверть века спустя он написал об этом в журнале «Медикаль рекорд» 1941 год. Доктор писал, что целая головка чеснока, съедаемая больным дизентерией меньше, чем за неделю, ставила больного на ноги. Позднее он стал рекомендовать пользоваться препаратами, изготовленными фирмой Sanдоз, в которых чеснок содержится в порох древесного угля и медленно высвобождается из него только в желудочно-кишечном тракте. После окончания войны Марковица провел множество экспериментов для того, чтобы с научной точки зрения объяснить многие феномены воздействия различных лекарственных средств, в том числе и чеснока, на процессы, происходящие в желудочно-кишечном тракте. К примеру, давая по 2,5 грамма чесночного порошка своим пациентам, он обнаружил, что такая доза полностью предохраняет их от возбудителя дизентерии и убивает его в течение 10 минут. В 1949 году появилась серьезная статья, написанная двумя врачами – Датроу и Фергюсоном. Она была посвящена описанию 29 случаев успешного лечения чесноком поноса и других желудочно-кишечных расстройств. Например, они рассказали об одной 55-летней женщине, которая не могла избавиться от проблем с желудком и кишечником в течение целого года, понос, газы, потери аппетита. После того, как она стала принимать сушеный чеснок, два раза в день после еды. Все симптомы исчезли в течение двух недель. Я хорошо знаю одного педиатра, который постоянно лечит маленьких детей от диареи, вызванной заболеваниями желудочно-кишечного тракта, неспособность переваривать растительный белок. Он утверждает, что чеснок Лучшие средства из всех, какие ему известны. Обычно он пользуется немецким чесноком и считает, что он лучше американского. Следующая часть моего рассказа о чесноке и диарии должна касаться способов предотвращения жидкого стула у больных, зараженных патогенными бактериями. Статья с таким сообщением появилась в одном индийском журнале в 1957 году. В ней описывался эксперимент на лабораторных крысах, в рацион которых ежедневно добавляли 2,5% чеснока в течение пяти дней. При анализе Каллы ученые обнаружили, что содержание... Нескольких видов бактерий, все они обнаруживаются в толстой кишке, благодаря присутствию чеснока было значительно снижено.